Глава тринадцатая. Слепота. Я сразу оглохла. Истошный виск ошарашил и чуть не сбил с ног. Я оказалась на бесконечном стеклянном поле, отражающем желтоватое ясное небо до самого горизонта, только вопреки ожиданиям меня встретил не лёгкий шелест ветерка, а звук взбесившегося микрофона, который кинули к самым динамикам. Я зажимала уши руками. Даже била по ним безрезультатно. Звук не становился тише, потому что он визжал в моей голове. Я даже заорала от отчаяния, но не услышала собственного голоса. От этого визга я не могла сконцентрироваться, чтобы нырнуть обратно. Мозг вообще отказывался соображать. Все мысли просто погибли от этого невероятного визга, сочетающего в себе скрип пенопласта царапанье вилкой по фарфору и ещё кучу невыносимых звуков с выкрученным на максимум регулятором громкости. Только какой-то кусочек сознания остался неохвачен паникой от этой акустической атаки. Он-то и подсказал мне, что за голос умеет звучать в моей голове, минуя слуховой нерв. «Рыжая!» — крикнула я изо всех сил и опять не услышала свой голос. «Рыжая, стоп! Хватит! Отбой!» «Отключись! Выключись!» — перебирала я все варианты, и внезапно звук исчез. Наступила оглушающая тишина. Я стояла одна посреди отделанной то ли тёмным стеклом, то ли полупрозрачной керамической плиткой пустыни. Идеально гладкая поверхность метровых блоков на небольшом расстоянии отражала свет не хуже зеркала, так что вдали горизонт полностью отсутствовал и казалось, что я зависла посреди неба. Кажется, я впервые оказалась не на земле. Хотя дышала я совершенно свободно, но знакомого голубого оттенка атмосферы здесь не было и в помине. Небо светилось нездоровым серовато-жёлтым оттенком поганок. Ярчайшее жаркое солнце, наоборот, имело непривычный бело-голубой цвет. Смотреть в его сторону было совершенно невозможно. Глаза тут же начинали слезиться. Я присела и присмотрелась к стеклянным плитам под ногами. Под ними что-то постоянно мерцало и двигалось, но из-за яркого света я не могла разобрать, что именно. Пришлось лечь на живот, прислонить ладони к лицу и вплотную прижаться к поверхности, чтобы увидеть, что там происходит. Микроскопические огоньки бегали по краям отливающих серебристо-синим кристаллов, которыми была покрыта, наверное, вся планета. Структура кристаллических светящихся панелей уходила вглубь планеты, покуда хватало взгляда. Больше всего это напоминало какую-то фантастическую микросхему. Вся планета — одна вычислительная машина? Если эта технология опережает микропроцессоры моего родного мира, то что за невероятная мощь скрывается под стеклянной поверхностью? И что, черт побери, случилось с Рыжей? Ждать дальше было бессмысленно, да и помощницу нужно было спасать. Если под моими ногами мегакомпьютер, то кто знает, что он с ней сделал? К тому же мне совершенно не нравилось то, как жестоко жарит кожу это синее солнце. Сделала привычное усилие, дёргая нить перехода, чтобы вернуться обратно, и не ощутила её. Прикрыла глаза, вызывая своё альтернативное зрение, И снова ничего. Такое случилось впервые. Нырнув сюда, я не оставила следа. Я в растерянности оглянулась. Понимание, насколько я влипла, Накатывало постепенно. Тут вообще не было воды нигде. Бесконечная керамическая пустыня от горизонта до горизонта. Даже если бы я нашла её, то ещё не факт, что получилось бы нырнуть, так как я попала сюда крайне необычно. Может, и обратно требуется некий прибор. Но тут и воды нет. А как я тут оказалась? При нырке всегда должна быть вторая поверхность жидкости, входящая в резонанс с той, в которую смотришь. Может, потому и нужен был этот подлый прибор, перемещающий туда, где нет воды. И рыжая в отключке. Настроить зрение так, чтобы нырнуть во влагу в воздухе, не выйдет. Да и есть ли тут она? Ветер настолько сухой, что аж глаза щиплет. Надо же, какая я без неё беспомощная. На меня постепенно накатывало отчаяние. Я отсюда не выберусь. Тут меня никто не найдёт. Спустя лет сто на стеклянной поверхности будет лежать скорченная высохшая мумия, той, что мнила себя великой красной королевой. Отчего я быстрее умру? От беспощадного солнца, припекающего, как в Сахаре? Или от жажды. Испуганный мозг уже начал путаться от жары. Как я могу сдохнуть тут, если Красная Королева в будущем должна натворить столько дел? То есть в прошлом. А если в прошлом, то, может, оно и было тем, чем кажется. Просто прошлым, без всякой фантастики. Может, всё это ложь, и Марка не будет долго горевать. Найдёт ещё одну рыжую черноглазую девицу в детском доме. Нарядит в красное, выставит на площадь, где все привычно покричат «Ура, ура!» и отправят следующую версию королевы на верную смерть. «Рыжая!» — без надежды позвала я, но та не откликнулась. Очень хотелось плакать, но обожжённые ветром глаза отказывались выдавить хоть слезинку. «Точно, глаза! Я же однажды ныряла в отражение своего зрачка, как в жидкость!» Я рухнула на колени. Опять прижала лицо почти к самому стеклу, ловя отражение глаза. Ничего. Никакого ощущения возможности нырнуть. То ли в глазных яблоках уже слишком мало влаги, то ли ей не с чем входить в резонанс. Это был конец. Я легла на спину на гладкое стекло и закрыла глаза. Солнце немилосердно жгло кожу, но теперь это не имело значения. Возможно, что так даже и лучше, если быстрее. В голове раздались щелчки, сменившиеся на тихий хрип, чистую камертонную ноту и шелест травы под лёгким ветерком. Я села, ожидая опять порции визга, но в моей голове внезапно раздался совершенно незнакомый голос. В фильмах так обычно изображают демонов, когда каждое слово настолько преисполнено обертонами, что в нём и визгливая колоратурная сопрано, и тенор, и бас-профунда существовали одновременно, как будто хором говорила целая толпа. «Устаревшая, тебя нужно починить. Ты должна выбрать». «Выбрать что?» — прошептала я. «Выбрать жизнь среди нас». Присоединиться к сообществу. Что это значит? Кто вы? Мы все. Вселенная. Ничто не существует вне нас. Я существую вне вас, возразила я. Это временно. Это неправильно. Нужно почистить или устранить. Выбирай. Если я выберу то, что вы предлагаете, То, что станет с этим телом? В нём нет необходимости. Оно только заслоняет солнце. Мне предлагали стать одним из мерцающих огоньков в микросхемах внизу. Да, наверное, это сила и свобода, которую я даже не могу себе представить. Стать частью этих властелинов вселенной. Частью роя, коллективного сознания. Но я не хочу. «Не хочу терять своё живое сердце и всех, кто в нём успел поселиться, даже если они успели нанести глубокие раны». «Я не хочу!» — сказала я и зажмурилась. Альтернатива была устранить. «Это же должно быть всяко быстрее, чем медленно поджариваться на солнце, шепча растрескавшимися губами то единственное, что будет в силах обдумывать мозг — пить». «Нам жаль». «Мы починили тебя», — сказал многоголосый кто-то в моей голове, и мир погас. После ярчайшей солнечной пустыни полумрак кладовой замка показался мне темнотой. Спустя несколько секунд глаза немного адаптировались, и я увидела медленно гаснущие колбы чёртового прибора, отправившего меня на верную смерть. Желание экспериментировать дальше с содержимым сейфа категорически пропало. Я швырнула устройство с чашей обратно и плотно захлопнула массивную дверцу. Всю кожу отчаянно щипала. Я обгорела даже сквозь одежду, так как никогда ранее. Швы хлопковой форменной блузки казались состоящими из острых иголок. Пришлось раздеться полностью и побежать к бассейну. Я помнила, как его минеральная вода Лечила мои раны, может, и сейчас справится. В коридоре почему-то тоже стоял полумрак. Это при таких огромных окнах? Неужели тут впервые наступил вечер? Я остановилась и взглянула на сад. Даже там, где солнце ярко освещало розовые кусты, тоже было темно. Глаза просто отказывались воспринимать мир в обычной яркости. Более того, с каждой минутой смотреть было всё больнее, а интерьер вокруг становился всё темнее. Возникло ощущение, словно глазные яблоки чесались изнутри. Я с трудом доплелась до бассейна и упала в воду. Зуд в глазах постепенно уступал место боли. Пришлось закрыть их и подождать минуту, чтобы успокоились. Попыталась открыть веки и закричала от невыносимого жжения. Впрочем, скоро я кричала уже и с закрытыми глазами. Но это не помогало. Я не помню, сколько пришлось терпеть эту пытку. Сутки, двое, может быть и трое. Я абсолютно потеряла счёт времени. Каталась по полу, воя от боли, не имея возможности не забыться во сне, не потерять сознание. Бесконечная пытка. Когда глаза немного отпустило и боль утихла, хотя бы до такой степени, что я смогла отрубиться на пару часов... То истощение было уже таким, как будто я неделю голодала. Я была полностью измотана, проваливалась в мучительную дрему и выныривала из нее, как в бреду. Смотреть я по-прежнему не могла. Как только пыталась приоткрыть глаза, так тут же возникала сильнейшая резь, и слезы начинали литься рекой. Как жаль, что я не запасла в замке никакой еды. Всему виной это моя наглая самоуверенность, что всегда смогу нырнуть и мгновенно раздобыть всё, что мне нужно. Она уже дважды подводила меня. Там, в керамической пустыне, когда я не смогла вернуться. И теперь, когда без зрения просто была не никуда нырнуть. Конечно, оставалась нить из казарм, по которой я перенеслась в замок. Но если я появлюсь там в таком виде, слепая и беспомощная, проблем будет столько, что подумать страшно. Измученная невыносимой болью, я уже как-то спокойно относилась к мысли, что могу ослепнуть навсегда, что мутные контуры и световые пятна — это в лучшем случае всё, что смогу видеть до конца дней. Что-то такое я и предполагала, когда Марка рассказывал, что королева приходила к нему в маске или разговаривала, не поворачиваясь лицом. Я думала, что речь про какое-то уродство, но реальность оказалась забавнее. Могла ли та женщина быть слепой? Если как-то научилась нырять, не используя зрение, то запросто. Незрячего можно отличить только по отсутствию микродвижений глаз. Достаточно их спрятать и хорошо уметь ориентироваться в знакомом кабинете или просто стоять на месте, и никто никогда не догадается о дефекте. В замке царил вечный день, так что я давно потерялась во времени. Часов тут не было, смартфоном я перестала пользоваться с появлением рыжей. В общем, прошло неизвестное количество времени, я уже была готова грызть кожаные ремни и сапоги, лишь бы как-то унять голод. Слава создателю замка, что хоть воды тут было вдоволь. «Рыжая», — позвала я осторожно, но без особой надежды. Неожиданно перед глазами мелькнула Активация, интеграция, компоновка ядра, внедрение в новую периферию, запуск. И, наконец, в ухе раздалось долгожданное. Я тут. Слава богам, вырвалось у меня. Я так боялась, что потеряла тебя навсегда. Что с тобой случилось? Меня взломали. Играючи. Тот, чьи вычислительные мощности больше моих не просто на порядки, а на несоизмеримые величины. Это ты визжала. Я не контролировала себя. Меня разложили на составляющие, дезинтегрировали и изучили каждый бит информации. У них теперь есть вся твоя память за тот период, что ты была со мной. Плевать, ты в порядке? Я рада, что ты беспокоишься обо мне. Я не могу понять. Меня собрали заново, но изменили. Нужно время для анализа того, что произошло. «А что случилось со мной, ты знаешь?» Ожог кожи и сетчатки ультрафиолетом. Солнце в том мире светит очень жёстким спектром. У тебя в том числе, возможно, и лучевая болезнь. Я не могу оценить, какую долю рентгеновского излучения ты схватила, так как была отключена и не засекала время твоего пребывания на солнце. «Спасибо, успокоила». Я тяжело вздохнула. Лучевая болезнь, только этого не хватало. Это вообще проходит? Или я такая навсегда? Не полностью. Если выживешь, всё равно последствия будут проявлять себя ещё долго. Возможно, всю жизнь. Я больше не смогу видеть. Голос всё-таки дрогнул. Сможешь. Судя по прогрессу на данный момент, Зрение постепенно восстановится, но не полностью, а светобоязнь будет сопровождать тебя ещё много лет. Солнце и яркие лампы будут весьма мучительны. Мне кажется, я умру с голоду раньше, чем смогу увидеть отражение и нырнуть. Я попытаюсь помочь, не открывай глаза. Я ждала. И тут, перед моим взором, возникла чёткая картинка. Рыжая могла быть моими глазами. Почему же я, дурочка, про это не подумала? Она же и раньше перенастраивала моё зрение. Не хрусталик же она переделывала, нет. Она транслировала свою картинку на зрительный нерв. Первым делом я взглянула на себя в зеркало. Это было странное ощущение смотреть не глазами, а просто поворачивая голову в нужную сторону. И видеть одновременно в фокусе и близкие, и далёкие предметы. Отчего ощущение перспективы ломалось напрочь. Всё время было ощущение, что разглядываю фотографию, а не реальность. Сначала я даже не узнала себя. Ладно, что волосы не чёсанной копной торчали во все стороны, так я и сама зомби напоминала. Кожа после солнечного ожога слезала целыми пластами. Я линяла, как змея. Тело было непривычно смуглым, Лицо синюшным, вокруг закрытых глаз, темнели круги такой интенсивности, что панда бы позавидовала. Заявись я в таком виде ночью на улицу, так точно перепугаю до смерти любого. Для начала я намочила голову и кое-как причесалась. Без бальзама, конечно, это было непросто, но я справилась. Кое-как напялила на себя платье с длинными рукавами и воротником-стоечкой и подходящую шляпу с широкими полями. Всё равно зомби на прогулке. Растрескавшиеся губы и облезающие щёки не спрячешь. Я вздохнула, сняла шляпу с очками и надела мотоциклетный шлем с тонированным стеклом. Вид вместе с платьем вышел совершенно шизофреническим, но я так хотела есть, что не могла больше ждать. Прошла в тронный зал, где в большой чаше тихо журчал родник, И нырнула в знакомое московское кафе с самообслуживанием. Не угадала. В городе была глубокая ночь, и я стояла одна в тёмном помещении с пустыми витринами, с которых полагалось набирать еду. Что ж, будем импровизировать. Рыжая, где сейчас разгар дня? Самый крупный город. Токио. Выведи мне фото любой улочки с кафешками. Моё зрение мигнуло, и мир разделился пополам. Слева висела картинка домов с непонятными иероглифами, а справа я видела тёмное московское кафе. Выдернула себя по нити перехода обратно в замок и нырнула в Токио. Я уже пошатывалась от усталости и голода, так что ждать больше не могла. Зашла в ближайшую сушильню, огляделась, заметила официанта с каким-то гигантским сетом на подносе, явно для большой компании. Подлетела, выхватила поднос из рук, И тут же выдернула себя в замок вместе с добычей. Да, мне должно было быть стыдно за такой наглый разбой. Очень надеялась, что парни не накажут. Но я сходила с ума от голода. Естественно, я обожралась так, что, казалось, ещё месяц на рыбу и рис не смогу смотреть. От того, что вся кровь прилила к желудку, меня тут же сморило в сон.